«Беги, Матседова! Радгаст, не касайся его! фу фу Луна на мгновение провела и сквозь тонкое облако. Геральт увидел над собой тощее крысиное лицо, маленькие черные блестящие глазки. Услышал топот ног второго, удаляющегося в переулке, из которого несло кошками и прогорклым жиром. Человек с крысиной мордочкой медленно снял колено с его груди. «В следующий раз…» – Геральт услышал его четкий шепот – В следующий раз, ведьмак, когда захочешь покончить жизнь самоубийством, не впутывая в свои дела других, просто повесься на вожжах в конюшне. Ночью, видимо, шел дождь. Геральт вышел из конюшни, протирая глаза и выбирая пальцем солому из волос. Восходящее солнце блестело на мокрых крышах. Золотом горело в лужах. Ведьмак сплюнул. Во рту все еще было неприятно. Шишка на голове отдавала тупой болью. На барьере перед конюшней сидел черный кот и сосредоточенно лизал лапу. «Кис, кис, кис!» – позвал ведьмак. Кот застыв, зловеще глянул на него, прижал уши и зашипел, обнажив клыки. «Знаю». Кивнул Геральт. «Я тебя тоже не люблю. Я просто пошутил». Он медленными движениями стянул расслабившиеся застежки и шнуровки курточки, выровнял на себе складки одежды... Проверил, не стесняют ли они где свободу движений. Перекинул меч за спину. Поправил рукоять над правым плечом. Перевязал лоб кожаным ремешком, откинув волосы назад за уши. Натянул длинные боевые перчатки, набитые короткими конусами серебряных игл. Еще раз глянул на солнце, сузив зрачки вертикальные щелочки. Прекрасный день. Прекрасный для боя. Вздохнул. плюнул и медленно пошел вдоль улочки, вдоль стен, выделяющих резкий пронзительный запах мокрой штукатурки из звездкового связующего. «Эй, чудак!» Он обернулся. Цикада в обществе трех подозрительно выглядевших вооруженных типов сидел на штабеле либревен, уложенных вдоль вала. Встал, потянулся, вышел на середину улочки, старательно обходя лужи. «Далеко собрался?» Спросил он, упершись узкими ладонями в увешанный оружием пояс. «Не твое дело». «Чтоб было ясно, чхать я хотел на Войта, чародея и весь этот засраный город!» Сказал Цикада, медленно выговаривая слова. «Дело в тебе, ведьмак. Ты не дойдешь до конца улочки. Слышишь?» «Нет, проверить хочу, каков ты в бою!» «Не дает мне это покоя, ну не дает, понял?» «Нет, стой, говорю!» «Прочь с дороги!» «Стой!» — рявкнул Цикада, положив руку на рукоять меча. «Не понял?» «Драться будем!» «Я тебя вызываю!» «Сейчас увидим, кто из нас лучше!» Геральт, не замедляя шага, пожал плечами. «Вызываю тебя на бой, слышишь, выродок!» — крикнул Цикада, снова загораживая ему путь. «Чего ждешь?» «Вытягивай железяку!» «Что, страх забрал?» Геральт продолжал идти, заставляя Цикаду пятиться. Неловко идти задом. Цикадины провожатые поднялись с бревен, пошли следом за ним. Однако держались в отдалении. Геральт слышал, как грязь хлюпает у них под ногами. «Я тебя вызываю!» Повторил Цикада, бледнее и краснее попеременно. «Слышишь ты, ведьмина дерьмо! Чего тебе еще надо, в харю наплевать?» «Плюй!» Цикада остановился и действительно набрал воздуха, сложив губы для плевка. Он вглядел в глаза ведьмаку, а не на его руки. И это была ошибка. Геральт по-прежнему, не замедляя шага, молниеносно ударил его кулаком в игольчатой перчатке, не замахнувшись, лишь слегка согнув колени. Ударил прямо по кривящимся губам. Губы цикады лопнули, словно раздавленные вши. Ведьмак сгорбился и ударил еще раз в то же самое место, на этот раз сделав короткий замах и чувствуя, как вслед за силой и инерцией удара выхлестывает ярость. Цикада, повернувшись на одной ноге в грязи, а другой в воздухе, рыгнул кровью и навзничь шлепнулся в лужу. Ведьмак, слыша за спиной шипение клинка в ножнах, остановился и медленно повернулся, держа руку на эфисе меча. «Ну...» Сказал он дрожащим от злости голосом. «Ну давайте!» Тот, который достал оружие, смотрел ему в глаза. Секунду. Потом отвёл взгляд. Двое других попятились. Сначала медленно, потом всё быстрее. Слыша это, человек с мечом тоже отступил беззвучно, шевеля губами. Тот, который был дальше всех, развернулся и побежал, разбрызгивая грязь. Остальные замерли на месте, не пытаясь приблизиться. Цикада развернулся в грязи. приподнялся, упершись локтями, забормотал, кашлянул и выплюнул что-то белое вместе с большой порцией красного. Проходя мимо него, Геральт с отвращением пнул его в щеку, сломав лицевую кость и снова повалив в лужу. И не оглядываясь, пошел дальше. Истрид уже ждал у колодца. Он стоял опершись, а венцы деревянные, обросшие зеленым хом клетьем. На поясе висел меч, прекрасный, легкий, Терганский меч с полузакрытой гардой, касающийся окованным концом ножен блестящего голенища охотничьего сапога. На плече чародея сидела нахохлившаяся черная птица. Пустельга. «Пришел, ведьмак». Истрид подставил пустельге руку в перчатке. Нежно и осторожно посадил птицу на навес под колодцем. «Пришел Истрид». «Не думал». «Полагал, выйдешь». «Не выехал». Чародей свободно и громко рассмеялся, откинув голову назад. «Она хотела нас! Хотела нас спасти!» — сказал он. «Обоих! Ничего не получилось. геральд скрестим мечи. Остаться должен один. Ты намерен драться мечом? Тебя это удивляет? Но ведь и ты намерен драться мечом. Давай!» «Почему истрит? Почему мечом, а не магией?» Чародей побледнел. Нервно дрогнули губы. «Давай, говорю! Не время задавать вопросы! Время вопросов миновало! Наступило время действий!» «Я хочу знать», — медленно сказал Геральт. «Я хочу знать, почему мечом. Хочу знать, как и зачем оказалась у тебя черная пустельга. Я имею право знать. Имею право на правду, Истрид. Правду!» Горько повторил Чародей. «Ну что ж, может, и имеешь». Да, может, имеешь. Наши права равны. пустельга говоришь, прилетела на заре мокрая от дождя. Принесла письмо, коротенькое, я его знаю на память. Прощай, Валь, прости, есть дары, которых нельзя принимать, а во мне нет ничего, чем бы я могла отблагодарить. И это правда, Валь, правда, осколок льда. Ну, Геральт, я удовлетворил тебя, ты воспользовался своим правом. Ведьмак медленно кивнул. «Хорошо», — сказал Истрид. «Теперь я воспользуюсь своим, потому что не принимаю во внимание этого письма. Я не могу без нее. Предпочту уж... Приступим, черт побери!» Он сгорбился и выхватил меч быстрым ловким движением, свидетельствующим о навыке. Пустельга заскрежетала. Ведьмак стоял неподвижно, опустив руки. «Чего ждешь?» — крикнул чародей. Геральт медленно поднял голову, некоторое время глядел на него, потом развернулся на каблуках. «Нет, истрет сказал он тихо, — «прощай». «Что это значит, черт побери?» — истрет бросил Геральт через плечо, остановившись. «Не впутывай в свои дела других, и если иначе не можешь, повесься в конюшне на вожах». «Геральт!» — крикнул чародей. И голос у него вдруг надломился и резанул уши фальшивой злой нотой. «Я не откажусь! Она не убежит от меня! Я поеду за ней в Венгерберг! Поеду за ней на край света! Я найду ее! Я не откажусь от нее никогда! Знай об этом!» «Прощай, Истрид!» Он отошел в переулок, ни разу не обернувшись. Шел, не обращая внимания на людей, прытко уступающих ему дорогу. На поспешно захлопывающиеся двери и ставни. Он не замечал никого и ничего. Он думал о письме, которое ожидает его в корчме. Пошел быстрее, знал, что в изголовье кровати ожидает мокрая дождя черная пустельга. Держащие в кривом клюве письмо, он хотел как можно скорее прочесть его, хотя знал содержание.